И далее «Вагнер. Тос за выживших». Часть первая. Едвига. Глава первая. Маришка, сбить не хочешь? Ну, бабушка, расскажи про свою жизнь. Тебе же понравилась моя идея написать книгу про катастрофу космическую. Ох, Маринка, это такая долгая история, да и давняя. Иногда очень и очень печальная. Надо ли сейчас все ворошить? Я сама редко об этом вспоминаю. Может, тебе лучше что-нибудь веселенькое рассказать? Бабушка, ну я-то должна знать все, особенно если буду писать книгу. И веселенькое, и невеселенькое. Рассказывай все подряд, а потом решим, что войдет в книгу, а что нет. Ты даже не представляешь, до какой степени у меня мир перевернулся, когда узнала, что моя родная бабушка злющая баба-яга из сказок. И живет она в другом мире, и я вдруг туда случайно попала. Если бы не коварный демон Демилеттон и его интриги, которые заняли у нас так много времени, я давно бы все выпутала у тебя. — Так уж и все, — Ега усмехнулась. — Ну, — Марина смутилась. — Нет, конечно, но очень много. — Ладно, ладно, врагов победили, можно и расслабиться немного. Вспомнить былое. Хоть и не очень хочется какие-то моменты вспоминать. Пойдем на улицу, посидим в беседке, там сейчас хорошо. В беседке было не жарко и упоительно пахло скошенной травой. Домочадцы Еги с утра занимались приведением в порядок территории перед избушкой. Ну, с чего начнем? Расскажи про катастрофу, как выживала. Ох, как раз это и не хочется вспоминать. И рассказывать не хочется. Дело давнее и тяжелое. Я даже матери твоей ничего не рассказывала. Ну, ба... Бо... Ой, сначала скажи, доктор Астрофа, ты в какой реальности жила? На твоей земле, девочка моя, которую мы называем землей изначальной. С нее началась наша история, наши истоки. Это вы ее называете просто земля, потому что ничего уже не помните и не знаете. А для нас это святое, изначальное. И свою новую родину мы назвали тоже Земля, чтобы ничто не забывалось. Только ставим циферку 2 в знак того, что плавает где-то во Вселенной другая Земля. Земля 1, наша изначальная. Мы уже давно живем на Земле 2, но продолжаем любить ту, с которой все начиналось. А ты и родилась на ней и живешь в ее второй истории. И Кощей Бессмертный там жил, и морской царь Нептуни Атлантический, и лесной повелитель Ясень Дубравник — это из тех, кого ты уже знаешь. А еще Ив Болотный, Эол Суховей, Гасан Ибн Хаттаб, Флора Цветущая, Яшма Медная — весело и дружно жили. Ягай не заметила, как начала рассказывать то, что с радостью бы забыла. И земля наша изначальная в своей первой истории была прекрасна. И у людей был мир и порядок, и нелюдские расы были всем довольны, и магии было полно. Если судить тебе понятными категориями, то жили мы как в начале двадцатого века. Техники, технологии развивались. Не все так, как во второй своей истории, но похоже. Плюс доступная магия и все было более благоустроенным, чем во второй истории изначальной, более цивилизованным, что ли. Уже тогда имелись технологии, которых даже сегодня еще нет у нас на Земле-2, а на твоей Земле изначальной есть только в начальной фазе. Земля-2 вообще до сих пор такая патриархальная. Честно говоря, иногда мы это искусственно поддерживаем, потому что видим, что творится во второй истории Земли изначальной. Прошла тогда наша реальность этапы потрясений, войн и неурядец. Нашли мировые владыки взаимопонимания, и редкие всплески агрессии гасились на корню. Так осталось у меня в памяти». Да, ситуация, которая сложилась на изначальной уже во второй истории, как плохая китайская копия. Вроде похоже, но мелко и неинтересна. По правде, на изначальной не с кем начинать было вторую историю. Людей практически там не осталось. Единичные экземпляры в отдаленных от эпицентра катастрофы регионах. Жалкие остатки, которые вряд ли на что могли глобально повлиять. Те, кто выжил, попав на Землю-2, старались наладить утерянное в катастрофе. Что-то получилось, что-то нет. У кого-то ресурсов нужных не хватило, у кого-то специалистов не нашлось, у кого-то лидеров не оказалось, у кого-то территории долго испытывали последствия катастрофы, кому-то мигрировать пришлось, Какие-то народности вообще не выжили. Мы с тобой вместе не так давно узнали, что в момент катастрофы Земли изначальной образовалась еще одна реальность, которую выжившие на ней назвали «Атон». На земле два долго об этом не знали, а на Земле изначальной, скорее всего, и не узнают. Там тоже были человеческие поселения, только магии мало досталось тому миру, И нелюдские расы не очень многочисленны. Возможно, и не все складывалось ровно у людей и нелюдей, на изначальной до катастрофы, но мне по молодости лет казалось все безупречным. Я жила счастливо и горе не знала. В дружной семье всегда мир да лад. А я еще в своем роду младшенькая, так что балована была сверхмеры. «Вот сейчас я скажу тебе, сколько мне было лет тогда, и ты обязательно удивишься и смеяться будешь над той малолеткой». «Шестьдесят лет мне стукнуло, когда поступила в магическую академию. Совсем юный возраст». «Шестьдесят?» «Да, родная. Шестьдесят лет юная и не всегда благоразумная девица». Магия решает многие вопросы и продлевает молодость. А уж у нас семейный интерес как раз долголетие, красота и молодость. Все женщины моего рода занимались этим вопросом. И мама моя тоже и меня учила. До 60 лет у магов продолжается детство и юность. Большинство магов неспешно получает образование сначала дома, потом в школах. Только потом бывает высшее образование. Редко кто быстрее взрослеет. Не очень торопимся мы жить. Жизнь-то долгая у нас. Так есть и сейчас, так было и тогда. Только сейчас все же чуть раньше начинают, и домашнему, и родовому обучению больше внимания уделяют. История научила. Кстати, знаешь, Маринка, как меня дома родители называли? Мама говорила «Ягуля», папа "Ягуська". До моих друзей это домашнее имя дошло, а там и покатилось. Даже преподаватели в академии называли «Егой», а не Едвигой. Первое, чему сейчас учат молодежь, — как выжить без магии. Слишком много беды принесла та катастрофа. Но до сих пор живы маги, которые тогда смогли выжить, несмотря на отсутствие магии. Их немного, но они есть. Они все помнят и передают потомкам. По нашим-то магическим меркам не так уж и много времени прошло. Свежие воспоминания. К моменту поступления в высшее учебное заведение представители магических рас вполне готовые волшебники. Высшее образование в большинстве своем только шлифует уже полученные знания. Ты уже знаешь, что магия в полной мере проявляется в основном только у тех, у кого оба родителя маги. Если маг только один родитель, то пробудить магию в ребенке не всегда удается. Всегда есть риск, что ничего не получится. У немагов крайне редко рождаются дети маги. Это иногда случается, когда у предков когда-то была магия. И с ними все очень сложно, потому что родители ничего не могут дать таким одаренным детям и не всегда понимают, что дети одарены. Вот нашему общему знакомому Марку вредному повезло. С ним разобрались, и потому уже сейчас он превосходный маг. Ну, я отвлеклась. Так вот, почти в 60 лет я поступила в лучшую земную магическую академию, где был ректором Константин Бессмертный. Надо отдать ему должное. Он был воспитателем от Бога. Это у бессмертных в крови. Сейчас Кощей тоже ведь ректор магической академии. Как думаешь, легко ли управлять академией, в которой каждый студент – маг высокого уровня? Причем у каждого своя индивидуальная магия. И несмотря на то, что студенты уже вполне себе взрослые люди, проблемы возникали. Не все готовы подчиниться строгой дисциплине. Находились и такие, что считали себя исключительными, а потому не терпели правил и ограничений. Твоя бабушка как раз из таких. Ега хихикнула. Даже не знаю, как у Константина хватило сил держать меня в рамках. Чудила я по-взрослому. В амурных делах мне равных не было. Крутила-вертела мужчинами. Проверяла на них магические семейные штучки. Как я умею выглядеть, ты знаешь. Да, было дело. Ну, речь сейчас не об этом. Вот как такую старую и длинную историю рассказывать? То и дело, то в одну сторону отклоняюсь, то в другую. Мысли разбегаются. Все кажется важным. Может, лучше посмотрим, что там наш домовой приготовил вкусненького? Веник, ты где? Тут я. Как оказалось, рядом пристроился не только домовой веник, но и все остальные обитатели бабушкиной избушки. Банник Спиридон, черный кот Трактор, черный ворон гвидон Только рыжая кошка Тонька была в доме бабушки на земле изначальной. Ей там больше нравится. «И что вы все здесь делаете?» «Слушаем, хозяйка, интересно же, принести, что ли, чего?» Домовому явно не хотелось уходить. «Хм, да ладно, чего уж там, сидите, лоботрясы-бездельники!» «Ну, бабушка, мы же с тобой договорились, что ты сегодня рассказываешь свою историю». «Говори, что приходит в голову. Не отвлекайся. Нам это всем интересно. Вы с свинником и спиридоном в то время не были знакомы? Позже встретились?» «Немного позже. Ну, ладно. Терпи тогда хаос в речах. Если слишком куда-то в сторону буду отвлекаться, можешь останавливать. Итак, мне было почти шестьдесят земных лет, когда я поступила в академию. Ох, какой курс у нас был интересный!» Так случилось, что в нашей группе оказались наследники большинства основных магических и стихийных родов. Каждый сильнее сильного, каждый амбициозен, каждый сам по себе целая вселенная. Ну и сын ректора Кощеев в нашей же группе был. К счастью, мы почти все были знакомы до Академии, потому особых проблем в общении не было, все были на равных. Учились дружно, весело. Были некоторые шероховатости, но они уже давно забылись. Тот же тебе знакомый Вольп Ингтерн, который сейчас властитель с реальности Атон, чудил иногда. Беда случилась, когда мы уже сдали выпускные экзамены и получили дипломы. Ребята, Кощей, Нептуни Атлантический, Ясень Дубравник и в болотный Эол Суховей, Никак не могли расстаться и гостили в черном замке бессмертных, а я поехала к родителям. Ега помолчала и стряхнула предательскую слезинку с глаз. Ох, некоторые вещи так непросто вспоминать. Далекие картинки всплывают перед глазами, заставляя сжаться сердце.